Глава пятая Я долго сидела на низкой стене террасы. Я так и не перестала дрожать, а ведь Гарри ушел уже пять минут назад. Под ногами на влажной и поблескивающей росой зимней поляне шуршали помертвелые листья. Я смотрела, как темные съеживающиеся листочки относят ветром взад-вперед, пока они не замерли у моих ног. Странно подумала я, глядя на них — В такие моменты никто не замечает пожухлые листья под ногами. Спустя какое-то время я поднялась, глубоко вздохнула. Филли. Да, именно это я и сделаю. Пойду и повидаюсь с Филли. Я вошла в дом и прокралась по лестнице чёрного хода в комнату для гостей, где спала Ева. Он только что проснулся и сидел в кроватке, посасывая большой палец. Волосы торчали во все стороны, глазки блестели, щёки порозовели со сна. "Привет, милый", прошептала я. Голос надорвался. "А что на улицу? Не хочу больше спать", потребовал он, подняв ручки. "Мы больше спать не будем", согласилась я, вынимая его из кроватки и прижимая к себе. Пахнет от него божественно. Я уткнулась носом в его волосы, шею и глубоко вдохнула. Наши сердца бились в такт, только через мой труб гарри через мой труп быстро по меня в подгузник и отнесла его вниз и заглянула в дверь кухни я забегу к Филиппима моя мать оторвалась от раковины шёлковую блузку защищал передник над золотыми браслетами позвякивали серебряные она подняла руки в перчатках словно готовящаяся к операции хирург и округлила глаза она же придёт на ланч завтра я тебе говорила тогда и увидитесь Хорошо, значит, увидимся сегодня и завтра. Вернёшься к ужину? Вряд ли. Думаю, я останусь у неё ночевать. Но я пригласила Берда, Тэф и Пальмеро, и думала, ты приготовишь тот чудненький огуречный мусс и фаршированную свинину. Моя мать всегда приглашала на ужин всех своих друзей, когда я была поблизости и могла заняться готовкой. Уверена, угощение им понравится. Рецепты в синей папке в ящике. Да, но девочки будут так разочарованы. Единственная причина, по которой девочки Марджери Бердет и Ивона Палмер обеим по 65 будут разочарованы, это то, что им достанется огурец без мусса и свинина без начинки. Разве только моя мать не умудрится нафлашировать свинину огурцом? «Передай им привет», — вежливо произнесла я, — «и мои соболезнования». Клянусь, выходя к машине, я услышала, как моя мать скрежещет зубами. Но в данный момент приготовление ужина из четырёх блюд для Марджери Бердет не было важнейшим пунктом моего списка. Единственная важная вещь в моей жизни это ты, Айва, думала я, пристёгивая ребёнка на детском сиденье и пристально глядя на него. Забежать к Филе было не так легко, как могло показаться по моему нарочито бесpečному тону. Она жила довольно далеко, в соседнем округе, в самой глуши деревенского Глостершира, примерно в 35 минутах езды, но это меня полностью устраивало. Мне нужно было побыть в одиночестве и подумать. Я ехала по пригородным дорогам и раздумывала о своей катастрофической стычке с Гарри, которая по зрелым размышлении хоть и потрепала мне нервы, но и открыла на многое глаза». Особенно, что касается замечаний о Гарри насчет дядюшки Бертрама. Думаю, в глубине души я всегда понимала, что одобрение дядюшки подстегнуло рвение о Гарри в отношении меня, но услышать это из его уст было откровением. Помню, как я до смерти боялась ехать в Йоркшир, чтобы познакомиться с этим мифическим персонажем, единственным оставшимся в живых родственником Гарри и облагодетелем, от которого Гарри надеялся получить в наследство весь мир — Помню, и Гарри тоже нервничал, заставил меня переодеться как минимум два раза, прежде чем мы вышли из дома. В пути снабдил меня целым списком указаний, что можно говорить и что нельзя. И когда, наконец, мы подъехали к отвесным скалам, окружавшим владение Бертрама, я так и ахнула, завидев колоссальную готическую громадину из серого камня. К моему изумлению, у входа нас приветствовал несварливый багровый лиц и генерал в отставке, На чрезвычайно расторопный и жизнерадостный старичок, лет 80 с лишним, который был не врочь пошутить, и уж совсем не прочь приударить за дамочками. Не я никогда раньше не играла в салки вокруг кухонного стола с восьмидесятишестилетним бодрячком, но всё в жизни бывает в первый раз. Я его раскусила и установила свои правила. Например, такое: даже если он меня поймает, пусть попробует коснуться моей задницы и сразу получит по рукам. Тогда он успокоился и довольствовался тем, что строила мне глазки за завтраком. После чего, к удивлению Гарри, мы с Бертрамом прекрасно нашли общий язык. Он жил один, не считая слуги по имени Паркинсон одного с ним возраста. Несмотря на склонность к разврату, дядюшка был на самом деле умным человеком. Он ясно давал понять, по крайней мере мне, что знает, о чем думает Гарри. Он безжалостно дразнил его по поводу и без. К примеру, оторвется от газеты за завтраком и скажет что-то вроде. Слышишь, Гарри, забыла сказать. Ко мне тут приходили из ассоциации собак-поводырей. Такие милые люди, просто прелесть. Надо же творить такие замечательные дела. И почему-то их очень заинтересовал дом. Они сказали, что здесь можно было бы устроить прекрасный дрессировочный центр. Даже представить не могу, что они имели в виду. Гарри становился пунцовым и расплевывал кукурузные хлопья по всей комнате, а Бертрам снова утыкался в газету. Но через минуту хитро выглядывал и многозначительно мне подмигивал. «Да, мы с ним во многом сошлись до такой степени, что, когда, наконец, настало время уезжать, Гарри чуть язык не проглотил от зависти. Когда по дороге домой к нему вернулся дар речи, он наклонился и похлопал меня по руке, ошеломленно проговорив». Хорошо сработано, моя дорогая. Ты молодец, чёрт возьми, ты так его очаровала, что он сам готов на тебе жениться. Боже упаси, пробормотала я в ответ. Но я явно пришла с Бертрамом по душе. Если мы с Гари разведёмся, вот в чём дело, угрома подумала я, уменьшая скорость на резком повороте в посёлок Филли. Теперь мне всё ясно. Даже слишком ясно. Неудивительно, что Гари не в восторге от моей идеи. Ведь ему не хочется расстраивать Бертрама, к чему прокидывать тележку с золотыми яблоками. Наглядный пример. В конце нашей беседы Гари заявил: "Остаёшься со мной до поры до времени, Рози, и я прослежу, чтобы с тобой всё было в порядке". Да какой такой поры до времени? До времени смерти Бертрама, вот что он имел в виду. Мангу поспорить на тот самый готический особняк из серого камня, что как только Бертрам откинет копыта, Гари будет только рад от меня отделаться. Он цепляется за меня потому, что я страховой полис его наследства. Нет, Гари, ничего у тебя не выйдет. За вычерченными квадратиками полями, перетевшими в рощи Цурики, показался красивый старый фермерский дом Филли. Это был продолговатый низкий дом в форме буквы L, выстренный из мягкого котсолцского камня, как и все здания в этом районе. В это время года стены оплетали шишковатые ветви облетевшей глицинии. Филли, конечно, не знала, что я приеду, её могло не оказаться дома, но выехав на её аллею, в прямом смысле, ведь эта аллея на самом деле была законной собственностью её мужа Майлса. Я почему-то была совсем не удивлена, увидев её в огороде за домом. Склонившись над грядкой, она выдёргивала зеленью зелень и складывала урожай в плетёную корзинку. Филя выглядела потрясно, как всегда. На голове у неё была старая фетровая шляпа Майлза, тёмные волосы были заплетены в густую косу, и местами вокруг лица выбились завитки. Коса то и дело мешала работать, и Филя нетерпеливым жестом отбрасывала её назад. У ног ее играли двое из троих ее детей, Берти и Хлоя. Светловолосый шестилетний Берти и темненькая четырехлетка Хлоя. Эта идиллия вызвала у меня улыбку. Сентиментальная сцена словно сошла с поздравительной открытки Медичи, но с Филли всегда так. Она идеально, не чита мне, так что кое-кого даже могло бы затошнить, не меня, конечно, ведь я ее, несомненно, люблю. Услышав шум мотора, она повернулась, прикрыла глаза от солнца и прищурилась Но даже тогда лицо у нее было, как у ангела А я думала, мы завтра увидимся, воскликнула она, бросив садовые перчатки и подбежав поприветствовать меня Знаю, я вышла из машины и достала Аева из детского сиденья Но мне захотелось увидеть тебя сегодня, я не помешала? Ни капли Она обняла меня за плечи «У нас беспорядок, как обычно, в доме помойка, есть почти нечего, но у меня есть бутылка вина и...» «О, Боже, Рози, что с тобой?» Я держала себя в руках, пока она меня не обняла, но потом взяла и разрыдалась на плече у старшей сестренки. Филя прижала меня к себе на минутку, а потом повернулась к детям, которые сгрудились у ее ног и таращили на меня глаза. «Берти, отведи Айва в детскую и покажи ему новую железную дорогу». Вот так, молодец. А потом найди Тианну, пусть она даст вам печенье. Хлоя иди с ними. А что с тётей Розис? спросила Хлоя, поражённая, что взрослая тётя плачет. Веса мне не такого она в жизни не видела во всяком случае у себя дома. Ничего, Филли Легонька подтолкнула её. Иди, милая, я приду через минутку. Филли отвела меня в дальнюю часть огорода, где под шестами для ползучей фасоли стояла старинная каменная скамейка. Минуту мы сидели в тишине. Наконец Филлис спросила: "Что произошло, Рози?" "О, что только не произошло, Фил, Гарри, я, я и Гарри". Она кивнула, будто ожидала такого ответа. Я горько улыбнулась. "Разумеется, никто не удивляется. Мало того, большинство даже радо. Кто это большинство?" "Ну, вообще-то только Элис", но она чуть не подпрыгнула от радости. "И папа" Но я ему всего лишь намекнула. Не хотела его расстраивать. Ты же его знаешь, он расплачется только если ему скажут, что крикетный сезон подошёл к концу. Значит, всё кончено. Да. Финн, я его ненавижу, и к счастью, он меня тоже. Так что всё замечательно, не так ли? Я глухо рассмеялась. Все счастливы. Он вовсе тебя не ненавидит. Сгоряча люди говорят ужасные вещи. А нет, не ненавидит. Он меня презирает и прямым текстом объяснил мне, почему. И самое смешное, Фил, все, в чем он меня обвинил, правда. Я просто никогда не подозревала, что именно эти черты моего характера могут вызвать ненависть. «Например?» — спросила она, ощетинившись вместе со мной. «О, он заявил, что я невежда и домашняя клуша, что не могу высказать свое мнение за пределами кухни». что у меня нет собственных взглядов на действительно важные вопросы, и в какой-то степени, наверное, он прав. А что такое, по его мнению, важные вопросы? О, ну ты знаешь, политика, религия, любая актуальная тема. И это правда меня не слишком волнует. Маастрихтский договор, механизм контроля курса валют Европейского экономического сообщества и прочая чепуха, ведь это так далеко от меня и не имеет ничего общего с моей жизнью. Примечание к договора о создании Европейского союза, подписанный в 1992 году. Конец примечания. Да, но тебя волнуют другие вещи. Какие же? Образование, здравоохранение, проблемы близкие твоему сердцу, а не волнуют всех нас. Да, медленно ответила я, наверное. Но всё равно, Филли, как обидно слышать это от от законченного фашиста перебила меня Анна. Как я обрадовалась ее такой безоговорочной поддержке. «Да, Филе, да, ты права. Но как поздно я поняла это. Лишь теперь, когда заставила себя дойти в сторону и посмотреть на него беспристрастно, как на отдельного человека, а не на своего мужа и отца моего ребенка. А как же иначе поддержала меня Филе? Раньше ты была слепа из-за преданности. И еще от того, что хотела, чтобы это было правдой». Мне было необходимо не видеть его недостатки, обманывать себя, что мы идеальная, счастливая семья с ребёнком. Мы в городе, для счастливого брака не обязательно, чтобы ваши политические взгляды совпадали. Взять меня и Майлза. Он готов проголосовать за США с голубой ленточкой на шее, а я завязатая либералка, и что с того? Как же самое главное, как же любовь, страсть, куда всё это подевалось? «Не уверена, что любовь вообще была тихо», — ответила я. Минуту мы сидели в тишине, Филя легонько обнимала меня, а я в который раз вспоминала свой короткий предсвадебный роман. «И что же, — наконец проговорила она и выпрямилась, — будете разводиться?» «Это было бы мило, но, похоже, такая перспектива мне не светит». «Почему? Гарри не хочет развода? Ну и что? Что он сможет сделать? Забрать у меня Айва?» Господи, не говори ерунду, фыркнула она. Как я моя тудасца. Ты же моя тётя, опека обязательно достанется тебе. Он говорит, что докажет суду, что я плохая мать. Приведёт случай жестокого обращения, скажет, что я бью Аева во сне, прижигаю сигаретами и прочее. Ну это абсурд. Ему в жизни никто не поверит. Фил Гарри относит себя к мелким аристократам и считает, что все его товарищи повылазят из своих фамильных особняков, чтобы подтвердить его ложь и поддержать его. Кто же его поддержит? Кому захочется компрометировать себя в суде и давать ложные показания? Он в конец обезумел. Возможно, он пойдет окольными путями. Сфабрикует улики, фотографии плачущего Аева с нарисованными синяками на руках, не знаю. Прекрати. Она резко вскочила со скамейки. «Хватит, я не могу больше этого слышать». Поднялась и я, и мы медленно, рука об руку, зашагали к дому. «Кстати, внезапно проговорила она, когда мы проходили по двору. Он же весь день работает, как он собирается приглядывать за ребенком». «Ха, вот тут ты ошибаешься. На самом деле он вообще не работает. Демонстративно поднимается наверх в кабинет, но на этом все и заканчивается». Он делает пару звонков, много пердит и храпит на диване. «Значит, он точно не сможет ухаживать за двухлетним ребенком», — фыркнула она. «Мы с тобой это понимаем, но какой-нибудь судья с такими же мозгами может посчитать его милым, честным парнем, у которого есть и время, и деньги, чтобы заботиться о единственном ребенке». Она развернула меня к себе лицом. «Но это же тебя не остановит, правда? Ты же не передумала разводиться?» «Ни в коем случае. Я переезжаю, это решено. Элис разрешила мне временно пожить у нее в коттедже, но я должна нанять адвоката, Филли. Мне необходима консультация профессионала. Если есть хоть один шанс потерять Айва, я не смогу рисковать. Он вся моя жизнь». «Этого не произойдет», — уверенно проговорила она. «Любой стоящий адвокат подтвердит. У Гарри нет ни проблеска ни надежды». Она нахмурилась. «Айва». Ты сказала, Элис разрешила тебе пожить в коттедже? Да, здесь рядом, по ту сторону аллеи. Знаю, была там один раз. Филипп поморщился. Знаешь, Рози там очень примитивные условия. Не знаю даже, есть ли электричество и водопровод. Может, тебе пожить с нами? Спасибо, очень милое предложение, но я хотела бы жить одна. Не обижайся, просто мне нужно разобраться в себе. Здорово, конечно, что мы будем так близко друг от друга, добавила я, не желая показаться неблагодарной. Когда это было в коттедже. А у 100 лет назад трассе и наответила она. Да, лес его снимали наши друзья. Раньше это был домик садовника при большом поместье. Я знаю. Хочу завтра утром пойти и посмотреть, что к чему. Фил, можно я у тебя переночую? Не хочется возвращаться и видеть Гари и родителей. Он что, остался здесь после всего, что ты ему наговорила? Да, разумеется. Не забываем же счастливые супруги. Клюшка может выбросить из головы эти глупости о разводе. Непременно оставайся, она сжала мою ладонь. А завтра утром вместе посмотрим коттедж. Уверена, там можно что-нибудь сделать: покрасить стены, положить коврики, поставить свежие цветы, предложила я. Она рассмеялась. ОTheorem нашей матери на всежизненной не взгода было расставить по комнате свежие цветы. Ей к этому дому даже близко не подпуская придупредила Филя, представляю, как она брезгливо морщит нос, внюхивает крысно чердаке и чёрт знает, что в подвале, и жалуется на сырые матрасы. Она мигом тебя оттуда выкурит. Не думаю, что и самой захочется туда приходить, тихо произнесла я. О чём ты? У меня такое предчувствие, что когда карты раскроются, Её симпатии будут целиком на стороне зятя. "О, не будь идиоткой, тепло проговорила Филли. Обычно мама туговато соображает, но даже она понимает, что кровь гуще воды". "Зависит от того, какого цвета кровь", она ила заметила я. "Ладно, поживём, увидим".